Часть первая. Глава о д и н н а д ц а т а Подглава два. Кача. Школа военных пилотов. Эссен провел ладони по теплому перкалю. Таких аппаратов, британских DH-9, в Каче было два, и оба следовало забрать в первую очередь. Дышки, не успевшие выработать ресурс, надежные бомбосбрасыватели, пулемет на поворотной турели. Куда до них Вуазеном и Фарманом. знакомым Эссуну по 1916 году. «Отличная машина. Лучший легкий бомбардировщик своего времени. Его потом в СССР скопировали. Поликарповский Р-1». «А вы, я вижу, разбираетесь в авиации?» «Да, р е м о н Федорович. С детства интересуюсь. Модели клеил, гонял на симуляторах. И в два, может, видели? Отличная игрушка. Там управление совсем как...» Лейтенант вежливо к и в а л делая вид, что внимательно слушает. Собеседник надоел о с ы н у ужасно, и он трижды успел пожалеть, что поддался на уговоры и взял любопытного научника с а д о м а н т а с собой в качу. Хотя, надо признать, в авиации он разбирается неплохо. А как переправить в Севастополь? Гидропланы можно посадить на воду в бухте, а эти разбирать и везти грузовиками? э с с н так и собирался поступить. А потом прикинул, сколько для этого понадобится времени и рабочих рук. А ведь еще грузить моторы, запчасти, инвентарь из мастерских авиашколы. — Вовсе нет. Простите, опять запамятовал. Как вас величать? Энтузиаст авиации не заметил яда в голосе. — Виктор Сергеевич, можно просто Витя. Если нужна помощь, только скажите, я умею. Сам у байка движок перебирал. Мысль казалась соблазнительной. Воручить энтузиасту французский ключ. Отправить в ангар, снимать мотор с раздербаненного ф о р м а н а До вечера провозится наверняка. Спасибо, Виктор, буду иметь в виду, что до аппаратов нет. Здесь мы их разбирать не будем. Мы берем Ньюпор, Сопвичи, Оба, Дехавиленда и Спад. Он тоже совсем новый. Остальное хлам не стоит возни. Итого шесть колесных машин. Сейчас в городе расчищают посадочную площадку на бульваре. — Садимся, снимаем крылья, хвост и в грузовик. А там и до порта рукой подать. «Здорово — Здорово! — восхитился Виктор. — А мне можно слетать? Вот хоть на Сопичи. Он же двухместный. — Вы что, никогда не летали? — удивился я сын. — Летал, конечно. И на пассажирских, и на вертолете, даже на мотодельтаплане. Вот это действительно полет. Сидишь, открытый всем ветрам, под ногами пустота. А в лайнере какой интерес? будто в автобусе едешь. Потом и попросился к с вами. Всю жизнь мечтал полетать на старинном самолете. Я видел такие в Англии на авиашоу, но там не катали. Может, так и сделать? В отчаянии подумал э с ы н ж о р летит на М9, вот и пусть забирает его с собой. Ничего бы и нет. А пока, Виктор, если вас не затруднит, помогите мотористу. Вон он, возле ангара. Он вам скажет, что делать. Молодой человек... Рысью бросился выполнять п о р у ч е н и е Подошедший Корнилович проводил его взглядом. Все-таки люди не меняются, задумчиво произнес э с н А вот на этом самом месте в четырнадцатом меня замучили реалисты. Приехали из города на экскурсию. А мне, как дежурному по школе, поручили их пасти. Через час я стал думать, как бы половчей споткнуться и вывихнуть ногу, лишь бы чтобы избавиться от этой напасти. Корнилович промолчал. Да, были деньки. е Ладно, Жор, тогда как договорились, сначала эмки. И, кстати, возьми с собой этого типа, а а то мне весь мозг вынес. Так, кажется, говорят потомки. Мичман шутки не принял. Раймонд Федорович, должен вам сообщить. В общем, я остаюсь. Простите, но дальше без меня. и с ы ну ш а м с а я не поверил. Как же так, Жора? Георгий Валерьянович... Ведь красные тут устроят террор, схватят вас, что им скажете?» «А выберусь как-нибудь, п осмотрюсь, а там видно будет. Да вы не волнуйтесь и потомкам передайте, я их секретов с собой не беру. Ну а что в голове осталось, это уж извинить мое». Корнилович подобрал хворостину и стал с отсутствующим видом чертить в пыли какие-то загогулины. Эссен прокашлялся, чтобы скрыть волнение. А ведь не случись чехарды с переносами. Мичмана Корниловича ждала бы служба в Белом Черноморском флоте, французская эмиграция и сорок лет жизни на чужбине. А тут вон оно как обернулось. Уговаривать препятствовать не буду. Решил, значит, решил. Не гимназист. И вот что. Он сделал паузу. «Де Хевиланд готов к вылету. От сердца отрываю. У нас их всего два». Покидай во вторую кабину пяток канистры с газойлем, жестянку моторного масла, пару тарелок к л ю с ь к е Лети с Богом. Это не эмка. Часов пять в воздухе продержишься запросто. А там сядешь да заправишься и дальше. Карты, правда, нет. Но ты по компасу дуй на Норт-Вест, а потом вдоль береговой черты. Если с погодой повезет, можно и до Румынии долететь. Сдалась мне эта Румыния! Упрямо мотнул головой Мичман. Я лучше к Херсону, а дальше вдоль Днепра, на Екатеринослав. Степь ровная, где сесть найду, а там видно будет. Эссон испытующий посмотрел на Вичмана. Красным, значит? Ну, дело твое, Жор. Корнилович пожал плечами, кивнул. Ну, вот и ладно. Тогда я в ангар, а ты запускай и лети с Богом. Моториста пришлю, поможет. Говорить больше никому не надо, я сам все объясню. Но как же так? — Реймонд Федорович! — Корнилович нервно теребил в руках пилотский шлем. — А с нашими попрощаться? Нехорошо как-то, тишком да тайком! — Эссен похлопал Мичмана по плечу. — Долгие проводы, лишние слезы, Жор. Поймут. Ты хоть собраться успел? — Корнилович кивнул на лежащую у стены Ангарович мешок. — Не густо у тебя барахла, чтобы начинать новую жизнь. — Ну ладно, Мичман, удачи. Даст бог, свидимся. — Де х э в и л а н д сделал над Качей прощальный круг. Эссен помахал старому другу рукой, и тут глаз зацепился за какую-то несообразность. Лейтенант торопливо извлек из нагрудного кармана Френча складной тридцатикратник, поднял глазам и... Точно! В обеих кабинах головы! Задний-то Корнелович, а кто впереди? Братец, это ты помогал Мичману заводиться? Пожилой унтер из здешних Качинских, забытых при эвакуации, Степенно кивнул. «Так точно, Ваш Броди, я сам и есть». «А кто к нему в аппарат сел, видел?» «Как не видеть? Один из этих пятнистых. Как вы, Ваш Броди, ушли?» Он и подбегает. Побалакал с Мичманом, потом бегом к автомобилю. Мичман мне и говорит. «Подождем, мол, человек со мной летит. А ты пока масло проверь». «А я что? Мне сказано проверять, я и проверил». «И что?» Жадно спросил Эссен. «Масло-то в порядке, что ему сделается?» «Да не масло, а этот, которого ждали!» «Он ваш бродя назад прибег. Бегит и тащит на плече баул. т я ж о л ы я его б о л е з н н о г о аж п е р е к о с и л о Я хотел подсобить, а тот ни в какую. Так и корячился, пока не склал в аппарат. Залез, мне рукой машет, заводи. Ну, я и завел. А потом?» «А что потом? Улетели вся недолга». ответил унтер и кивнул на тающий в туманном мареве де Хевиланд. Повторяется история с Фибихом. Приставил к боку пистолет, заставил взять с собой. Да ну, бред. Наверняка Жора взял парня по своей воле. А может, они заранее сговорились? Тоже ерунда. Он же сам только что предложил Корниловичу аппарат. Эссен потянулся к рации, помедлил, опустил руку. В конце концов, кто знает, что в головах у потомков. В любом случае, это осознанный выбор и Виктора, и Жоры Корниловича, а значит, не надо им мешать. А остальные пусть думают, что все идет по плану, и Дехевиланд улетел в город. Сказать, конечно, придется, потом, в Севастополе, к тому времени Корнилович будет уже далеко».